Глава 3. Семейное собрание состоялось в доме моего отца. Гермес постучал, Янитер открыл дверь, и мы вошли. Примечание. Янитер, как правило, привратник в доме именитого римлянина. Конец примечания. В старом особняке было сверхъестественно тихо. «Хозяин и остальные в триклинии», — сообщил мне старый привратник, — Ваш мальчик должен остаться в задней части дома вместе с остальными рабами. Это объясняло, почему тут так тихо. Гермес скорчил рожу, я просто подожду снаружи, на улице. — Ты имеешь в виду в таверне на углу? — усмехнулся я. — Ступай в задние комнаты. Мой слуга с кислой миной зашагал прочь. Я ему посочувствовал. Он не хотел быть изгнанным в задние комнаты, главным образом потому, что в городском доме моего отца не водилось юных, хорошеньких рабынь. В Триклинии, кроме отца, собрались три члена рода Цицилиев, все по имени Квинт. Моя семья не была изобретательна по части имен. Первым был Кретик, с которым я несколько раз служил в чужеземных землях, ныне самый выдающийся член рода, бывший консул и понтифик. Вторым — прошлогодний претер Непот, а третьим — Усыновленный член нашей семьи, носивший звучное имя Квинт Сицили Мэттл Пис Цепион Назика, в нынешнем году он был понтификом и народным трибуном. Остальные выдающиеся представители рода в этом году находились за пределами Италии. Мы обменялись краткими приветствиями. Обычные закуски и вино отсутствовали. В комнате стоял только кувшин воды. Мои родственники собрались здесь для серьезных дел. — Удивительно, что я все еще вижу тебя в Риме, Непот, — сказал я. — Я думал, тебе отдали Сардинию. — Я передал ее другому, — ответил бывший претер. — Вместо меня ее взял Веттий. Непот был высоким человеком с военной выправкой. Он единственный среди лидеров нашего рода поддерживал Помпея. Ну, с этим мирились, потому что если Помпей стал диктатором, По крайней мере, одного из нас не казнили бы и не сослали, и семья сохранила бы большую часть своих земель. «Твоё решение можно только одобрить», — сказал я Непоту. «Я бы не принял Цардинию, даже если бы выиграл её в кости». Кретик скорчил гримасу, «Ты не изменился, Деций. Ты законченный политический идиот. Непот остаётся в Риме, потому что собирается в следующем году баллотироваться в консулы». — Это многое объясняет, — сказал я. — про Проконсульская провинция в любой день обойдет Сардинию. — И каков будущий приз? — Устранив угрозу вторжения чужеземцев, он получит ближнюю Испанию, — сказал отец. Никто не предполагал, что Непота могут победить на выборах, или что он, устраняя угрозу, может и не получить желаемую провинцию. Когда Цицилия и Мэттелы сходились на том, что один из них станет консулом, они этого добивались. А Испания была территорией Мэттолов почти 200 лет. Мы правили там так долго, что Испания сделалась нашим главным политическим оплотом, уступая только нашим итальянским землям. «Следующий год будет плохим», — заметил критик «Клодий станет противостоять Цицерону и сможет наделать больших бед. Еще через год нам понадобится как можно больше влияния, чтобы исправить все, что он натворит» сципион также будет баллотироваться в курульные идилы. сципион бледный, утонченный мужчина лет тридцати пяти, кивнул. «В качестве идила я буду проводить игры на похоронах моего отца. Я собираюсь организовать особенно великолепное выступление гладиаторов». Его приемный отец, старый Мэтт эл умер четыре года назад. Уже вошло в обычай откладывать похоронные игры — до тех пор, пока наследник не получит пост Эдила, ответственного за публичное зрелище. Тогда он сможет выполнить одновременно и свой гражданский, и свой сыновний долг, и завоевать популярность, чтобы избраться на более высокую должность. Когда Цезарь был Эдилом, он установил неправдоподобно высокую планку расходов на зрелище. Клодий будет баламутить простолюдинов... — А ничто так не покупает их верность, как ряд хороших игр, — заметил я. — Но это будет дорого стоить. — Ты, конечно, внесешь свой вклад, — сказал отец. — Лучше бы я держал рот на замке. — Все это абсолютно несущественно по сравнению с главным делом нынешнего вечера, — сменил тему кретик. — Децит, ты знаешь, что Целлера отравили, не так ли? — Я знал, что он умер и что умер ни насильственной смертью, ни от болезни и ни от несчастного случая, случившегося при свидетелях, — ответил я. Люди всегда подозревают яд, когда выдающийся человек умирает без видимых причин. Но есть сотни болезней, которые могут убить без предупреждения. — Его отравили, — отрезал критик Я вздохнул. Этого я и боялся и могу только догадываться, кого вы в этом подозреваете». «Гадать не надо», — покачал головой критик. «Это его жена, та проститутка Клодия. Мы хотим, чтобы ты собрал улики, и тогда мы сможем выдвинуть обвинение против суки и добиться ее казни или ссылки». «Вы не совсем понимаете, как все происходит», — ответил я. «Если мне придется вести расследование...» Я буду собирать улики, а потом уже решу, кто убийца, если он и вправду был убит. «Делай все, что сочтешь нужным», — сказал критик «Может, убийца вовсе не Клодия?» — заметил я. «А кто еще это может быть?» — вопросил отец. «Понятия не имею. Но еще ни один человек не стал консулом и командующим армиями в провинциях, не нажив множество врагов. Целлер боролся со сторонниками катилины и казнил многих из них». Их семьи этого не забудут. Он мог поразвлечься с женой не того человека. Вполне могу себе представить, что, будучи женат на Клодии, он искал общество женщин на стороне. Непот фыркнул. Да когда человек совершал убийство из-за маленького прелюбодеяния? Враги Целлера были не из тех людей, чтобы прибегнуть к яду. Правильно, — согласился с ним Сцепион. Если бы на него напали, как делают порядочные люди, и сразили на улице... Мы могли бы не сомневаться, что за этим стоит его политический враг. Но яд — оружие женщины. «Зачем ей его убивать?» — спросил я. Услышав это, все удивились. Ну, «Женщины столько раз убивали, — пожал плечами критик почему бы и нет? Типично для этих людей. Убийство в Риме слишком обычное дело, но они знали, что у мужчины имелась бы веская политическая или личная причина — чтобы совершить такое. С другой стороны, скандально известная женщина убила бы просто потому, что такова ее натура. А любая женщина, чье имя обсуждалось публично, была скандально известной. Высокородным римским госпожам полагалось жить в безвестности. «Очень хорошо, и какие у меня будут полномочия?» — поинтересовался я. «Мы хотим, чтобы ты действовал осторожно», — сказал кретик. В конце концов, все это касается только нашей семьи. Но если ты столкнешься с трудностями, можешь сказать, что работаешь на Сцепиона. Как трибун он будет выдвигать обвинения против Венефики. Этим старинным словом называли ведьму-отравительницу. Вы понимаете, что из всех убийств, наверное, труднее всего доказать именно отравление? Напомнил я своим родным. — Я выступал на подобных процессах в качестве обвинителя и судьи, — сказал отец. — И Кретик тоже. — Просто принеси нам доказательства для убедительного обвинения, и мы от нее избавимся. — Зачем Целлер вообще на ней женился? — спросил я. — Нам в то время нужен был союз с Клавдиями, — ответил Кретик. — Зачем же еще? — И в самом деле зачем? Возле двери дома Гермес вынул из держателя факел — и начал зажигать его от преддверной лампы не трудись сказал я нынче ночью у нас светит ярко я предпочитал обходиться время без факелов не считая самых чернильно темных ночей свет факелов мерцает и лишает тебя ночного зрения нападающему нужно только набросить на огонь плащ или плеснуть в него водой и ты полностью слеп до тех пор пока глаза твои не привыкнут к темноте кроме того факел привлекает к себе внимание Мы вышли из дома и несколько минут постояли возле ворот, пока глаза наши не привыкли к тусклому свету. После этого стало можно идти по улицам. Прибывающая луна висела почти прямо над нашими головами, посылая лучи даже в самые узкие переулки. — Что ты разузнал? — спросил я Гермеса, когда мы двинулись в путь. — Немного. Твой отец не очень-то общается со своими рабами. — Зато у них есть уши, — сказал я. «Ну зачем же я держу тебя, как не за тем, чтобы ты собирал сплетни других рабов?» ну, «Насколько я могу судить, старик такой же, как всегда, но не пускает в ход бич так часто, как пускал раньше. Может, смягчается с годами», — сказал Гермес. И немного помолчал, после чего продолжил. «За последние месяцы было несколько поздних собраний, вроде нынешнего, когда слуг отсылали в задние комнаты дома». — Это немного значит для таких любителей политики, как моя семья, — сказал я. Велись разговоры о Мэттеле Целлере или о его жене Клодии. Говорят, что она его отравила. Но это просто городская сплетня, а не внутренняя семейная информация. — Так вот из-за чего весь сырбор. — Именно. Семья хочет наказать Клодию, и меня посылают раскопать улики против нее. Я откровенно разговаривал со своим слугой о таких вещах. Несмотря на свои преступные наклонности, он мог оказать неоценимую помощь в моем расследовании и имел настоящий природный дар к такой работе, что вызывало у меня легкую тревогу. У Гермеса инстинкт следователя или у меня инстинкт раба? «Вот и твой шанс», — сказал он. «Эта женщина...» Меч, который годами висит над твоей головой. Теперь ты можешь избавиться от нее раз и навсегда. Знаю. Мне полагалось бы радоваться, но я не радуюсь. Почему? Ах да, она сестра Публия Клодия, и у него появится еще один повод тебя ненавидеть. Я пожал плечами. Дело не в том. Он может убить меня всего один раз и собирается сделать это при первой же возможности, — Нет, что-то еще в этом деле кажется мне неправильным. Некоторое время я размышлял. Тем временем мы шли по призрачному освещенному луной форуму. Мертвые политики сердито смотрели на нас со своих пьедесталов, как будто мы были галлами, вернувшимися, чтобы снова разграбить Капитолий. Я остановился. — В чем дело? — спросил Гермес. — Я вдруг понял кое-что. — Сегодня, похоже, на улицах и на форуме все были ужасно оживленными. Я заметил. Это из-за сатурнелей? Нет. Это потому, что год почти закончился, а следующий будет годом полного политического хаоса. Я только что понял, что римлянам нравится политический хаос. Ну, может быть, гражданам и нравится, сказал Гермес. Не криви душой. Рабы любят беспорядки больше, чем кто-нибудь другой тогда им гораздо больше сходит с рук. Когда люди могут скандалить на улицах, они не выплескивают свой гнев, избивая своих рабов. — Да что ты об этом знаешь, — сказал мой спутник, но я уже потерял интерес к данной теме. Теперь я гадал, почему меня вызвали с Родоса. Конечно, у меня была репутация следователя, но любой, хотя бы наполовину компетентный иудокс, смог бы предъявить достаточно материала такого сорта который сошел бы за улики в римском суде, где красноречивое обвинение было важнее доказательств вины. Может, они просто не хотели конфликтовать с женщиной, имеющей такую репутацию, как Клодия. Отравление не только трудно доказать, его еще и трудно избежать. Примечание Иудекс. Судья, в том числе тот, которого назначал чиновник, например, претер для расследования некоего спорного дела. Конец примечания.